Глава 23. Лос-Анджелес, март 1939 года. Зрители возненавидят Скарлетт за то, что она увела жениха у сестры. Вивьен обвела взглядом бассейн Джорджа. В руке она держала сигарету, а ее волосы были взъерошены. «Флейминг считает ее мерзавкой, а я знаю ее лучше. Что же мне делать?» «Может, сначала присядешь?» Джордж улыбнулся. Тогда я расскажу, что придумал. Правда? Вивиан чуть не подпрыгнула от радости. Несмотря на изъяны характера Скарлетт, она обожала ее, восхищалась ее храбростью и хотела, чтобы зрители почувствовали то же самое. Тебе следует уделять внимание не одной Скарлетт. А кому еще? Тем, кто ее окружает? Улыбка Джорджа стала шире. Зрителям понравятся Мелани и мамушка. Ты ведь согласна? Да, и что? Она все еще совершенно не понимала, к чему он клонит. Быть может, им понравится Эшли и Ретт, но вот родители Скарлет уж точно придутся им по душе. Джордж, пожалуйста, Вивьен вытащила из сумки пачку плеерс. Господи, почему она снова чувствовала себя такой опустошенной? Возможно, Ларри был прав, и она действительно слишком много курила. «Ну не томи, рассказывай!» «Если все люди, которые нравятся зрителям, любят Скарлетт, что это значит для самой девушки?» «Ты гений!» Вивьен была так удручена, что слишком зациклилась на главной героине и не уделяла должного внимания ее взаимодействию с другими персонажами. «Так у меня все получится!» «Хорошо вам провести время!» — крикнула Вивьен вслед коллеге, когда Кларк Гейбл, весело помахав рукой, покинул съемочную площадку. С тех пор, как его жена Риа дала согласие на развод, знаменитый актер казался намного расслабленнее. Вивьен очень завидовала тому, что он мог развестись. И Джилл, и Ли упрямо отказывались расторгать брак. Хотя Вивьен и Ларри были в Соединенных Штатах, и в ближайшее время возвращаться не собирались. Но еще сильнее она завидовала его отпуску. Ей так хотелось получить несколько выходных, чтобы поехать вместе с Ларри через Штаты на Восточное побережье. Конечно, она искренне желала счастья Кларку и подозревала, что он воспользуется отпуском, чтобы жениться на Кэрол Ломбард. Но порой Вивьен казалось несправедливым то, как по-разному к ним относились. Каждый вечер Кларк уходил со съемочной площадки ровно в шесть, в то время как Вивьен продолжала сниматься до поздней ночи, чтобы они поскорее закончили этот проклятый фильм. Выходит, Кларк Гейбл трудился меньше, зато получал значительно больше денег, чем она. Да и они все. Так было устроено. Размер гонорара зависел не от количества рабочих дней и затраченных усилий, а от того, звезда ты или нет. А Вивьин звездой не была. Во всяком случае, пока. Унесенные ветром были ее шансом, и она дорожила им даже ценой разлуки с Ларри. Но сегодня вечером они как следует проведут оставшееся друг с другом время. Вивьин улыбнулась, вспомнив, что предложила ей Санни. Актриса не могла дождаться, когда покинет съемочную площадку, чтобы воплотить план в жизнь. «Неужели у американцев правда такая традиция?» И по взгляду Ларри, и по его словам было совершенно ясно, как сильно его удивила идея Санни. «Почему машина?» «Да-да, именно такая», — с легким техасским акцентом ответила Санни. «Люди покупают гамбургеры и газировку, а потом, в хорошо расположенном месте, целуются на заднем сиденье автомобиля». «Пойдем, Ларри, будет весело». Глаза Вивьен блестели от удовольствия. Ей казалось одновременно романтичным и странным провести их последний совместный вечер именно так. «Хорошо, но я хочу сэндвич с тефтельками, а не гамбургер. И колу». «Так не пойдет», — Санни решительно покачала головой. «Если уж отказываешься от гамбургера, возьми хотя бы газировку со сливочным мороженым». «Ладно», — Ларри подчеркнуто громко вздохнул. Когда приедет Гарри?» Снаружи раздался гудок, будто парень Санни только и ждал сигнала Ларри. Ларри находил странную еду, а Вивьен казалась довольно абсурдной идеей целоваться на заднем сиденье, в то время как Санни и Гарри будут сидеть впереди. Но раз уж так делали в США, так тому и быть. Гарри отвез их в закусочную, где Санни взяла им еду. «Куда вы нас везете?» — спросила Вивьен, откусив сэндвич. «Мы знаем одно укромное местечко недалеко от Родео Драйв», — Санни повернулась к ней. «Но на самом деле место не имеет значения, поверь мне». Подруга оказалась права. После того, как они остановились и поели, Ларри поцеловал Вивьен. На вкус его губы отдавали тефтельками и мороженым, а поцелуй был нерешительным, наверное, потому что он думал о Санне и Гарри. Однако, когда Вивьен страстно его обняла, Ларри забыл, где они находились. Это был незабываемый вечер. Пусть дата была давно известна, и она знала, что сегодня Ларри ее покинет, сердце Вивьен категорически отказывалось принимать этот факт. Она прокручивала в голове самые разные сценарии, по которым Ларри мог все-таки отказаться от поездки в Нью-Йорк и остаться с ней в Голливуде. Сначала ей пришло в голову, что всех участников спектакля «Нет времени на комедию» могла поразить тяжелая болезнь. Но Вивьен тут же одернула себя, так как никому не желала зла. Тогда она стала надеяться на вести не с восточного побережья, а с западного. Может, одна из крупных голливудских студий предложила бы Ларри главную роль, роль, от которой он просто не мог отказаться. Но и здесь ее фантазия оказалась ужасно далека от реальности. В итоге, прошлой ночью она плакала перед сном. Беззвучно, поскольку не хотела обременять Ларри своей печалью. В то же время она не могла притворяться, что ей безразлично, что он уедет в Нью-Йорк, в город, расположенный на другом конце этой огромной страны. Дорога туда была непростой. На поезде в Нью-Йорк можно было добраться за три дня, а на самолете за несколько часов». И это не говоря уж о стоимости поездки. Но она бы пошла на все, чтобы быть с Ларри. Однако, несмотря на все желание, ей не хватило одного, чего нельзя было получить даже за деньги: времени. Вчера она поговорила с Флемингом и сэлзником и спросила: не могли бы они дать ей небольшой отпуск. Они отказались, но не потому, что хотели ее обидеть, а потому, что Вивьен играла самую важную роль в фильме. Она появлялась почти в каждой сцене и платила за это высокую цену. Ей нужно было постоянно быть на съемочной площадке. Проснувшись от звонка будильника, она наклонилась к Ларе и нежно его поцеловала. Ее возлюбленный крепко спал, и Вивьен не решилась его будить. Вместо этого она тихонько пробралась на кухню, чтобы приготовить завтрак. Их последний совместный завтрак. «Нет». Плакать было нельзя. Она не хотела, чтобы Ларри запомнил ее грустно и с покрасневшими глазами. Боже, он уезжал всего на несколько недель. Она могла попытаться убедить себя, что все не так уж и плохо, но слишком хорошо помнила, как ей было больно, когда Ларри уехал в Нью-Йорк, а она осталась одна в Лондоне. Их с возлюбленным связывало что-то глубокое, что-то уникальное. Каждый день разлуки казался напрасно выброшенным временем. И очень-очень тихий голос прошептал ей. Ларри было необязательно соглашаться на эту роль. Ларри мог бы остаться с тобой. Ему ведь известно, как сильно ты страдаешь из-за Флеминга. Он отлично знает, как тебя одиноко здесь, в Голливуде. Ты учитывала его пожелания. Разве он не должен учесть и твои? «Я не такая», — подумала Вивиан. «Я не собираюсь подсчитывать или взвешивать, кто из нас приносит большие жертвы». «Мы оба артисты, и мы всегда знали, что наши профессии сочетать нелегко. А Ларри обожает театр не меньше меня». Он был так рад, что наконец-то сможет вернуться на сцену, наконец-то снова почувствует тесную связь со зрителями. Это сильно отличалось от работы в кино, где приходилось мучительно долго ждать, пока в газетах появятся отзывы, чтобы узнать, как оценили твое искусство. «Я справлюсь». «Я как-нибудь сумею взять несколько выходных, чтобы мы с Ларри могли побыть друг с другом». Она не стала думать о том, как собиралась этого добиться, если у них все еще не было сценария для второй половины фильма, и они на несколько недель отставали от графика. Она любила Ларри. Она снова с ним увидится. И к тому же они могли созваниваться и писать друг другу письма. Настроение сразу улучшилось. Таких замечательных писем, как ее Ларри, не писал больше никто. Она будет каждый день ждать от него звонка или весточки, и так вынесет разлуку с ним. Не стоило тебе готовить завтрак, Ларри босиком, не спеша, вошел на кухню, зевнул и как следует потянулся. Без тебя в постели холодно и одиноко. Поездка в Нью-Йорк была глупой идеей. Сердце Вивьен забилось быстрее от радости и надежды, Она не подумала о том, что сам Ларри мог решить отказаться от театра в Нью-Йорке и остаться с ней. Но нет, так нельзя. Ты уже подписал контракт. Бродвей — это огромный шанс. Мы с тобой все переживем. Она сказала это так уверенно, как только могла, хотя и боялась остаться без него. А еще сильно боялась женщин, которые могли поджидать его у выхода из театра, чтобы взять автограф. На самом деле они надеялись, что Ларри заметит их красоту и будет готов провести с ними вечер или ночь. Такое они могли бы вспоминать годами, вернувшись к себе домой в прежнюю жизнь. Нет, она не сомневалась, что Ларри любил ее так же сильно, как и она его. Да вот только Джиу думала точно так же. «Вивлинг», — прошептал он, словно прочитав ее мысли. «Я буду тебе верен». «Обещаю». «Я доверяю тебе, ты ведь знаешь», — прошептала она. «То, что нас связывает, сильнее расстояние и разлуки». Он стоя отпил глоток кофе. «Я быстро приму душ, а потом нам нужно идти». «Ты не будешь есть?» Она так старалась, чтобы приготовить завтрак. «Прости, Вивлинг, но мысли об отъезде отбили у меня аппетит». Тут она всхлипнула, не в силах больше сдерживать слезы, и бросилась в его объятия. Он покрыл ее лицо поцелуями, превратившими печаль в страсть. Дорогой ли, все просто ужасно, и съемки продвигаются очень медленно. Я была идиоткой, что на это согласилась. Вивьяна остановилась со вторучкой в руке. Ей показалось, что жаловаться мужу неправильно. Ведь она сама решила покинуть Лондон, чтобы сыграть Скарлет в Голливуде. Но Ли ее поймет, он все-таки был хорошим другом. Как жаль, что она не смогла полюбить его так, как он того заслуживал. Скорее всего, не встреть она Ларри, они все еще были бы вместе. Но Ларри был предназначен ей, а ему она. Продолжая писать письмо, Вивьен вспомнила, что произошло после отъезда Ларри. Хотя она все еще считала Флеминга трудным человеком, Вивьен сумела с ним договориться. Из-за ссор с режиссером съемки бы постоянно откладывали, из-за чего, в свою очередь, ей пришлось бы дольше ждать встречи с Ларри. За это время она помирилась и с Кларком Гейблом. Гейбл, по-видимому, не мог вынести, что Вивьен почти не поддавалась его обаянию. Он то и дело с надеждой смотрел на девушку, но для нее существовал только один мужчина. Быть может, миллионы американок мечтали о поцелуе Кларка И не представляли себе ничего прекраснее Однако для Вивьен это была просто роль, которую она должна сыграть Тем не менее, она была благодарна Кларку за то, что он научил ее кое-чему новому Играть в нарды Так они теперь проводили время в перерывах между съемками Поняв стратегию игры, Вивьен стала без труда побеждать Кларка В свою очередь, она показала ему, как играть в морской бой. Теперь ей было чем заняться в перерывах, и она меньше скучала по Ларри. По крайней мере, хотя бы на самую чуточку. Если бы она знала, как мало времени они смогут побыть вместе в Калвер-Сити, она бы проводила с ним каждую свободную минуту и активно использовала это время. На самом деле все было не так уж и плохо, но она не могла переписать письмо, потому что спешила лечь в постель. На пять утра уже стоял будильник, чтобы она успела на площадку. Она торопливо закончила письмо. «Поцелуй Сюзанну от меня. Твоя Вивлинг».